Глава 1.00 Самое обидное, что мне не хочется спать. Слишком удачный день, наверное. Возвращаюсь в ресторан. Часть народа сменилась. Компания американцев по-прежнему хохочет над своими шутками. Надо прогуляться. Выбираюсь из трех поросят. Секунду колеблюсь, не поймать ли такси потом это пешком потихоньку сворачиваю с центральных улиц подхожу к русским конференц кварталам это одно из самых интересных мест виртуальности на мой взгляд место где можно просто поговорить о чем угодно длинные ряды зданий каждые в своем стиле Между ними скверики и площади, заполненные народом или пустые. Разглядываю затейливые таблички. Часть, понятно, сразу, некоторые нрачито туманны. Анекдоты, разговоры ни о чем, сексуальные приключения, странное место, овес растет, книги, боевое искусство. Сюда приходят пообщаться на конкретные темы. Это отголоски до виртуальной эпохи. Дальше пойдут более солидные клубы, где можно получить консультацию по техническим вопросам, поспорить о программном обеспечении или даже купить по дешевке ворованные программы. Но мне это мало интересно. Сворачиваю в скверик, над воротами которого табличка анекдоты. Здесь всегда многолюдно, шумно и бестолково. Скверик похож на парк культуры шестидесятых годов. В уголке тихо играет маленький оркестрик, явно не настоящий. На скамеечках сидят, пьют пиво, болтают между собой люди, присаживаясь в сторонке. На маленькую деревянную эстраду поднимается парень в джинсах и белоснежной рубашке. Парень совершенно безликий, на него лениво поглядывают. «Штирлиц, вышел из дома!» — начинает парень — Девчонка рядом со мной свистит и запускает в парне пивной бутылкой. Я ее вполне понимаю. Девяносто процентов анекдотов, которые здесь рассказывают, старье. Это клуб, который обожают новички в виртуальности, не понимающие еще, что ничего не нового под луной. Стоит побыть здесь полчаса, чтобы поверить, Каин убил Авеля. И именно за то, что отлюбила рассказывать бородатые анекдоты. Паренек под свисты и выкрики все-таки рассказывает свой анекдот из-за на озера избегает с трибуны. Кто-то ему одиноко аплодирует. Надо же. Оглядываюсь в поисках бара. Он далеко, на другом конце сквера. Девчонка молча протягивает мне бутылку пива. «Спасибо», — делаю глоток. Холодный Хайникин сразу улучшает настроение. На трибуну поднимается еще один парень, гораздо более индивидуальный, — почему-то напоминающий прибалтийца. У него плутоватые выражение лица, и я настораживаюсь. Парень косится на маленькую будочку в углу сцены. «Господа!» — выкрикивает он. «Действительно прибалт!» Если это не мое подсознание, домыслилый акцент. «Фирма Литокомп имеет честь предложить по самым низким ценам!» «О-о-о! Все понятно. Я тоже смотрю на будочку. Укрытие модератора». В каждом клубе есть человек, наблюдающий за порядком и за соответствием разговоров, разрешенной теме. Вопрос лишь в том, на месте модератор или, отреагирует позднее, на месте. Дверца, будучи, открывается, и оттуда лениво выходит кряжистый мужик с огромным, жутковато выглядящим устройством в руках. Прибал замечает его и начинает тараторить. «Винчестер и квантум-лайтинг! Вестерн-дигитал! Офтопик!» Лениво нас глухой злобой, говорит модератор, и вскидывает оружие. Присутствующие затихают, наслаждаясь зрелищем. Ствол дергается, и в сторону торговца со свистом летит талый светящийся крестообразный предмет. Прибалт пытается пригнуться, но это бесполезно. Модераторы не промахиваются. На рубашке торговца расплывается огненный крест, или, как принято говорить, «плюс». Три таких плюсы, и вход в клуб анекдоты будет для него закрыт навсегда. Толпа одобрительно хохочет. — А может, этот анекдот так начинается? — выкрикивает кто-то с места. Модератор грозит ему пальцем, потом повторно наводит ствол на прибалта. Тот бросает тщетную попытку отскрести сияющий плюс с рубашки, спрыгивает с эстрады и улепетывает прочь. Мачи его подзуживают модератора, но тот сегодня добродушен, закидывает плюсомет за спину и уходит в свою будочку, похожую на дачный сортир. «Летокомп», — задумчиво говорит моя соседка, — «надо будет узнать цену, мне пора винт менять». Что ж, хоть чего-то торговец добился. На сцену выходит еще один жаждущий юмора. Однажды Винни-Пух и Пятачок. Мне становится нестерпимо скучно. Почему в виртуальной реальности так популярны анекдоты про Штирлица и Винни-Пуха? Какая-то психологическая операция Спасибо за пиво, — говорю о девушке. Встаю и убираюсь из сквера.